Они стукались зубами на денек и знали, что ничего им, кроме не суждено, ничего никогда больше. Потому и не могли оторваться друг от друга, они обогнали взвод военных девчат. Ряд за рядом появлялся строй, отставая от машина сбоку маршировал старшина. Беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и заволоклось и звездковым облаком. На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки скрылась навсегда. Донеслось только «шинель не потеряй». А вскоре он слез. Грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на обочине, курил, ждал попутной машины жалел уже, что не остался. Даже имени ее не спросил. «Но что имя?» Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись. Взвод, отпуская от себя строй, старшина загорцевал на месте. «Стой!» Затопали не в лап, встали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты пылью. Налию! Напрягая икры ног, пятясь отстроя, старшина звонко вознес голос. Рывняйсь! Сверра! У девчат от подмышек до карманов гимнастерок темные круги пота. На той стороне шоссе осенняя рощица... Порошила на ветру листвой. Кося напряженным, выкачанным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах. «Разойдись!» И смашно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, сбрыкивая сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины старшина довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому виску, по неостывшей щеке, тек пот, прокладывая блестящую дорожку. Связиста гоню, и подмигнул веселым глазом, белок его был, воспаленный от пыли и солнца. Должность вредней не придумаешь. Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались девчата из рощицы. Кто сорванный цветок нес в руке, кто пучок осенних листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал с места песню. Хохот ответил ему. Он только показал издалей. Такой, мол, у меня народ. Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю военных девчат, весело топавших по пыли. Глава 3. Чем ближе к фронту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже прошли по полям похоронные команды, хороня убитых. Уже трофейные команды собрались, везли, что вновь годилось для боя. Окрестные жители стаскивали каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними и теперь годилась для жизни. Ржавела в полях сгоревшая разбитая техника, и над всем, над тишиной смерти, колючая ясность из синего осеннего неба, с которого пролились на землю дожди. А мимо по Грейдеру цокотала подковами пехота, позвякивала окованными прикладами о котелки, Пол на ходу хлистали,